Глава 11. Секретно держать в запечатанном конверте. К нему прилагается медицинское заключение о состоянии здоровья Олтера Франклина, который ныне успешно закончил курсы и получил звание младшего инспектора с самым лучшим аттестатом. Учитывая жалобы руководителю управления кадров и трудоустройства, что наши заключения перегружены специальной терминологией, Я излагаю здесь суть дела языком доступным пониманию управленцев хотя у уф есть свои недостатки его незаурядные качества и способности позволяют отнести его к небольшой группе людей из которых набираются руководители производственных отделов эта группа настолько мала что как я не раз подчёркивал Само существование нашего государственного аппарата окажется под угрозой, если мы не сумеем её расширить. Несчастный случай, вынудивший У.Ф расстаться с космической службой, где его несомненно ожидала блестящая карьера, не лишил У.Ф его дарований и предоставил нам возможность принебречь, который было бы преступно мы смогли не только изучить случай, вошедший за тем, как классический в учебнике по астрофобии, но и проверить, насколько мы преуспели в переквалификации людей. Аналогии между космосом и морем отмечались много раз. Человек, привыкший к одной из этих двух сред, легко приспосабливается к другой. Но в этом случае не меньшую роль играло различие попросту говоря то, что море представляет собой сплошную достаточно плотную жидкую среду, в которой видимость не превышает нескольких ярдов, вернуло у Ф чувство безопасности, утраченное им в космосе. его покушение на самоубийство незадолго до окончания курсов на первый взгляд говорит против правильности нашего лечения. Это не так. Покушение было вызвано рядом не поддающихся предвидению факторов. Смотри пункты с 57 по 86 прилагаемого заключения. И в конечном счёте оно, как это часто бывает, привело к сдвигу в лучшую сторону. Весьма показателен самый способ избранный покушавшимся. Он подтверждает, что мы верно подобрали новую профессию для УФ и насколько серьёзно было это покушение если бы у ф твёрдо решил убить себя он выбрал бы более простой и надёжный способ теперь когда субъект наладил как будто успешно свою эмоциональную жизнь Его отклонения не выходят за рамки обычного, я уверен, что можно не опасаться новых срывов. Чрезвычайно важно поменьше давить на него. Его независимость и самостоятельность суждений, хотя и не так сильно выражены, как прежде, представляют собой важнейшую черту характера у Ф и во многом определят его будущее. Только время покажет, окупятся ли усилия специалиста Но даже если нет, люди, которым пришлось этим заниматься, вознаграждены уже сознанием, что возродили к жизни человека, который несомненно окажется полезным для дела, а может быть даже бесценным. Ян Стивенс, начальник отдела прикладной психиатрии Всемирная организация здравоохранения